Глава девятое. Пока мы ехали в сторону Мигалова, мой позвоночник трижды пытался высыпаться в трусы. Черт побери! Несколько модернизаций, два рестайлинга, а все равно в уазе трясет, как на телеге. Палыч, правда, что Семен был в Мигалове? спросил я, глядя в окно. Да, жил он у нас, а потом пришлось отпустить его на вольное хлеба. Смотрю, там он нашел себе. Хозяйство скалотил, ответил он, глядя в салонное зеркало. А из-за чего он так? Мигалов же с вашим приходом стал одним из самых безопасных мест на материке. Уж в чем в чем, а в этом я уверен на все сто процентов. Удивился я. Да с Бывалым они из-за Хелены подцепились. Оба втрескались, как мальчишки. Как мы все понимаем, фрау выбрала нашего военного Йога, а не предприимчивого Литуна с майорскими погонами. Художник залихвастки поправил чуб вылезший из-под кепи на одной из многочисленных котиков. Вообще молодой, начал Палоч. Тебе повезло, что Семен позвонил нам, а не напрямую в Феникс. Ведь к нам наведывались определенные люди, которые пробовали узнать про тебя, осматривали производство, хотели зайти. Он прервался. Ну, хотели, а дальше? попросил я продолжить. А дальше четыре шашки по килограмму в сборочный цех сравнять с землей к чертям собачим. Художник снова закурил. Сам запал и вкручивал. А как же Витя Клёпарь? Видька теперь глава по ремонту техники. Очень рукастый малый, хоть и валка за плывах замечен неоднократно, ответил Василий. Да говори прямо, он без стакана не работник. Есть такой контингент людей, сказал Палоч. Зато под стаканом руки просто золотые, добавил я. Что есть, то есть, согласился Палоч и сменил тему. Так все-таки Ник, где ты был все это время? Палыч, я из пустыни добрался до духового. Думаю, этого должно хватить в качестве затравки к рассказу, сказал я коротко. Нет, так это не работает, Ник, прервал меня он. Ты полную версию давай, ведь дороги нам ещё часов 10 предстоит. По тому время есть. Вещай на здоровье. Пришлось рассказать Палычу слегка видоизменённую историю, как Юсуф сделал мне левые документы, с его обозом я попал на бивуак на Зарет, где прожил некоторое время. А потом угнал самолет, на котором попал в болото и через какие-то странные врата перешел уже в лес возле Духового. Врата? Был я в таких, ответил он, вызвав у меня некоторые недоумения. Так ты знаешь, что это за врата? спросил я. Да, в пещерке небольшой нашли. Мы понимали, что за лесами кто-то следит. Опасные звери его мочат. Подростокам люди не раз видели костры и костровища больших размеров. Кто-то вроде лесного духа? спросил я. Скорее, лесничий огромных размеров. Говаривали, что это медведь ростом с человека, ответил Палыч. Бред сумасшедшего, как по мне. Но честно могу сказать, что на наш городок, когда он был ещё посёлком, особо опасные звери не нападали, а стоило выйти за пределы местных лесов, так жди бугара, горелоида или снежного соблизуба. После этих слов дизель недовольно муркнул, поскольку никак не мог удобно уложить свой хвост. Ты про волков забыл, Палыч? добавил художник. Это точно. Василий, ты богоскоп прибавил, сказал Палыч невозмутимо. А на кой хрен мне машину гробить? До да волки за нами идут, пока вижу пятерых. Думаю, поджидают вожака, чтобы начать охоту, так же спокойно продолжил он. Как думаешь, чей УАЗик будет в роли зайца? Мать-мать твою, твою, сказали мы хором, глянув в зеркало заднего вида. Так что Палыч положил АКСУ на колени. Не жалей мотора и держи ксюшу. Никс, с учётом всего, что произошло, пока не приедем, придётся тебе играть с Тульским Токаревым. Но имей в виду, если что-то выкинешь, пристрелим. Понял? Не дурак, ответил я и взял пистолет. Художник, камни забрали? Да забрали, забрали твои кубики. Вспомнил ты о них? Да, глыбы, которые ты таскал с собой, мы взяли, повторил Палыч. Пролесок, через который вела дорога, растянулся на много километров, делая нас идеальной добычей для волчьей стаи. Наконец до меня дошло, почему УАЗик так кидает. Под его колёсами были сплошные корни деревьев, а не привычная нам земля или даже асфальт. УАЗик не мог развить скорость достаточную, чтобы оторваться от волков. Более того, они неумолимо настигали потрепанный образец российского инженерного гения. Внезапно передний волк вылетел из кустов и запрыгнул на крышу. От толчка машина сначала встала на два колеса, затем наскочила на бугристую обочину и, не удержавшись, валилась на бок. Пы инерции проскользев до куста. Покинуть корабль мы тут для них как тушёнка, скомандовал Палыч, и мы подчинились. Мы не вышли. Это громко сказано. Выползли в весьма неуклюжей манере, приправляя свои действия нецензурной бранью. Волки начали сжимать кольцо. Мы встали на заваленный автомобиль и постарались занять круговую оборону. У меня в голове сначала тихо, потом всё громче нарастала мысль: свалите на хрен. Адресатом данного послания были хвостатые. Вот первый, бросившись, получил в брюхо очередь из АКСУ, взывал и уполз, скрывшись в чаще леса. Вот с ука теперь будет весело, сказал художник перед тем, как волки начали поочередно бросаться на нас, пока остальные клалцели зубами. В полубою кот решил остаться с нами, периодически выдавая пинков в волкам правой лапой, не забывая слизывать кровь. Умное животное не стало лезть в гущу борьбы, чтобы самому не подвергнуться опасности. Этот танец издевательство прервал появившийся из чаще кокхур, который мощным ударом снёс волка, что в этот момент находился в прыжке. Медведь ощетинился и заиграл мускулами. Я не видел его таким свирепым. Несколько волков бросились на него, но так и остались в стволах дерева, в которое он их отбил. Это напоминало танец по искусству кунг-фу панды. Только зрелище было гораздо более кровавым. После того, как Кокхур сбросил пар, он подошёл ко мне. "Надолго луншил я, чтобы найти тебя, Хонхур", сказал он, положив мне лапу на плечо. "Кокхур, это палочь. Он вроде вож того места, где я жил". "Я это знаю, потому и пришёл сам, а не отправил грара тебе на помощь". Не нужно быть больше голову, чтобы понимать. Раз у нас живут люди, то вам нужно сохранять связь со своим миром, сказал он. Кокхур художник кивнул. Спасибо тебе, кто бы ты ни был. Палыч протянул ему руку. Соберите их воровство, угощу вас волчатину, сказал Кокхур, вытерев когти на правой лапе. И вот. Три здоровых мужика собирали палочки, как в детстве. Для нас это был хлорост. Когда мы принесли дрова к Кукуру, он покачал головой, бросив всё, что мы приволокли на растопку, а затем просто притаранил засохшее дерево, которое палоч с художником вдвоём не смогли даже сдвинуть. А втроём мы его пронесли около метра и положили, подумав, что не надо рвать задницу настолько сильно. Кукур чем-то полил валежник, и он уверенно занялся пламенем. Спустя несколько минут на огне появился котелок, в который отправилась свежая волчатина и особые медвежьи приправы. "Кто ты?" спросил Палыч. "Я, каку, мощь времени бо-райса". Муд мог находился в пещере, которую ты обнаружил некоторое время назад. "Так тогда мне не показалось, что я видел медведя на двух лапах?" удивился Палыч. Палыч, может быть, закончишь про лес, пока нам кокур не рассказал, предложил художник. Да, подозревали мы, что у нас есть лесник. Прочесали лес, нашли небольшой лаз под камнем. Причём нашли случайно, решили прикрутить, а спичку задул. Сели на камень, спичку решили зажечь в вложбине, надеялись, там не задует. А её задуло воздухом снизу. На тот вино ли валун, человек 7 у нас было. Нашли комнату, кровать, шкаф и врата из таких же булыжников, как ты притащил с собой, Ник. Прошли через них, попали в джунгли посреди ночи и свалили назад. Нам только не хватало ещё приключений на заднице. А потом я из-за вас у меня волноболе мучный. Что за гомер тут перекрецход? Боркнул как хур. Люди, любопытные создания, хотя и слабы. Как хур, как ты меня нашёл? спросил я. Если кто-то теряется, то он старается вернуться туда, где ему привычнее. Когда Октра сделал свой круг и пришёл обратно, я понял, что ты будешь путаться раз на быть кам. И я стал подсказывать тебе. Неужели ты меня не видел? Удивился он. Так это были не глюки? Ты действительно направлял меня? Удивился я. Не Как ты говоришь, это были не глюки. Первые камни ты нашел сам при помощи родовой памяти, а для нового члена племени, тем более другого вида, это было почти невероятно. Он закинул травы в большой медный чайник и также поставил его на огонь. Кокхур, у меня в машине канистра с водой, думаю, она тоже пригодится, сказал художник и полез в уаз. Пока он лазал коккур, достал бурдюк и долил из него воды в чан и чайник. Художник вернулся к очагу и понял, что его разогрели. "Вода будет нужна. Мало ли, вдруг кто-то захочет пить, не кипяток", безразлично сказал медведь, закинув мясо в чан. "Так всё-таки получается, ты чистил наши леса?" спросил Палыч. "Чистил я места вокруг своего жилища". Заодно добывал пищу. Помощь вам не голова моя ценит, ответил он спокойно. А его показал палоч на меня. Тоже ты лечил? Да, сказал Какур. Неплохо. Вроде всё контролирую, а по факту палоч закурил. Вообще-то, что ты тут вошьце людей? На обвар. Какур помешал суп. Это в каком смысле? Палоч на пряксе А мы с художником удивились. Возможно, человек ты и не знаешь о временах, когда наше племя было по всему этой реку. И мы жили с людьми Бог огог, разделяя радости и горе. Тебе у нас в племени живёт самка или ямалыр. Слишком очевидно, что ему будет необходимо получить человечеству образован, сказал Кокхур. Я люблю своих племянников и не могу сделать так, чтобы один из них не имел возможности развиваться полноценно. Кокхур палочу свойл имя гостю. Ты не как хочешь договориться о чём-то? У меня есть предложение. Хоть нет, его сам касают просто. Будут жить на месте моего портала. Вы же можете направлять к нам своих тяжело больных. А как я могу быть уверен в том, что ваши методы лечения работают? – спросил Палоч. Два примера их лечения стоят перед тобой, Палоч. Что я, что художник. Нас обоих ставили на ноги именно Мишки. Так бы мы отправились на радугу, в Вальгаллу или в любое другое место, в которое верят люди. Вмешался я в разговор. После этого мы сидели молча. Каждый думал о своем. Похлебка вскоре закипела, волна аромата накрыла нас. Даже дизель на мгновение проявился рядом. Вскоре Кокху разлил ее по знакомым нам пложкам. Когда-то охотники говорили мне, что волчатье на отвратно на вкус, но приготовленное по медвежьему рецепту блюдо было очень даже ничего. Мы плотно поели, затем он попросил меня продемонстрировать свои умения, появившиеся после того, как меня лечили медведи. Практически в одно сытое лицо машина была возвращена на колёса. Кокхур чуть помог, чтобы мне было немного полегче. Тем не менее, уоснова занял место на дороге. О чём договаривался Кокхур с Палочом, пока мы с художником колдовали над машиной, дабы она не оставляла куски кузова на дороге, а станет в тайне. Мы заняли места спереди, Палоч снова сел сзади. Поехали, сказал он. Будешь ещё вопросы задавать, где я пропадал? спросил я. Ну ты и жук, как оказалось, Ник. А кто же тогда залез к тебе в дом, спросил он. Пал. Чья я откуда могу это знать? Серёжа и какие-то ещё граждане. А дом сам сжёг. Какой у меня был выбор? Как замаскировать свой отход, ответил я вопросом на вопрос. Оно и верно, им адам свой забрал, а мы искали, ломали головы, даже группы собирали поисковые. Ответь мне лучше, остались ли ещё дома нашими, спросил я. Спать-то где-то будет нужно. Остались. Будь спокоен. Даже твой автопарк стоит не тронут. Теперь можно будет хотя бы этот металлолом тебе вернуть, а то всю стоянку занимает перед мэрией, буркнул Палыч. А я с радостью его приму. Знаешь ли, скучал по дороге и асфальту. На острове дорог нет совершенно. Кто про что, а инженера железках, засмеялся художник. А что в этом такого-то? возмутился я и прислонился головой к смятой средней стойке. У тебя там было всё: сиди на заднице, расти детей, собирай овощи, фрукты. Но нет, назад припёрся. Василий, прикуси язык. Его роль гораздо глубже, чем ты мог подумать. Он связал нас с давнейшими друзьями. Как бы ты ни хотел со своими соседями будешь пересекаться в любом случае. Так и мы больше не сможем скрывать то, что кто-то кроме нас обитает на этой планете. Не понял? спросил я. Успокойся, никто не будет орать, что тут мишки. Смотрите, Мы примем их посольство и договоримся окончательно. Они хотят защищённый выход в мир. Проход Кокхура стоял на территории нашего сектора много лет, и он тоже не хотел бы менять место выхода. Я примерно понимаю, что ты хочешь сказать, но как это сделать? А вот об этом мы потом и будем говорить, закончил речь Палыч. Дальше мы ехали молча.